Глава 16. 29 апреля. 23 часа 35 минут по амазонскому поясному времени. В небе над Бразилией. Доктор Кендл Хесс съежился в кресле, инстинктивно прячась от очередной вспышки молнии, сверкнувшей под черным брюхом низко нависших туч. Маленький вертолет содрогнулся от раската грома. По стеклу кабины барабанили крупные капли дождя. Летчик выругался по-испански, ведя вертолет через грозу. Мускулистый Верзила, сопровождающий Кендала, сидел рядом с ним, равнодушно уставившись в иллюминатор. Сглотнув комок ужаса, Кендал попытался последовать его примеру. Он прижался лбом к стеклу иллюминатора. Вспышка молнии на мгновение озарила лишь бескрайнее пространство зеленых джунглей внизу. Вертолет вот уже почти целый день летел на юго-запад над влажными тропическими лесами, приземлившись один раз для дозаправки на поляне, расчищенной в джунглях и закрытой маскировочной сеткой. «Меня везут даже не на край света, а еще дальше». Кендалл в отчаянии подумал, что, вероятно, больше никогда не увидит большой мир. Он знал, что находится где-то в Южной Америке, скорее всего, к северу от экватора, и больше почти ничего. Вчера вечером Сесна с похитителями в последний раз совершила посадку рядом с каким-то маленьким поселком. Кендала отвезли в лачугу с крышей из гофрированного железа, без водопровода, и дали поспать на матрасе, брошенном на голый земляной пол. Из самолета его привели, закрыв лицо плотным капюшоном, чтобы он не смог определить, где находится. Хесс слышал доносящиеся с улицы голоса, говорившие по-испански, реже по-английски, но в основном по-португальски. Исходя из этого, Кеннелл заключил, что находится в Бразилии, по всей вероятности в одном из северных штатов. Однако похитители задержались в поселке совсем недолго, и больше он ничего не успел выяснить. На следующий день, на рассвете, его посадили в маленький обшарпанный вертолет, который, судя по виду, поднимался в воздух с большим трудом. И тем не менее, пока что вертолет летел. Новая череда вспыхнувших одна за другой молнией озарила тучи. На горизонте появился черный силуэт, поднимающийся над лесом, подобно броненосцу, бороздящему зеленое море. Кендалл выпрямился в кресле, стремясь разглядеть его получше. Матео засуетился, поднимая с пола свой рюкзак. Неужели это и есть конечная цель пути? Вертолет летел вперед, монотонно гудя двигателем. Дождь ослаб, но вдалеке продолжал грохотать гром, изредка сопровождающийся ослепительными вспышками, которые на краткий миг открывали новые детали темнеющей впереди горы. Ибо это была самая настоящая гора, которая поднималась над равниной джунглей отвесными скалами на высоту нескольких тысяч футов. Плоская вершина, затянутая густым туманом, упиралась в низкие тучи кенделл узнал это необычное геологическое образование, которое встречалось только в данном регионе Южной Америки. Подобные древние высоченные глыбы песчаника, называемые Типуи, были разбросаны по влажным тропическим лесам в северной части Бразилии, встречаясь также на юге Венесуэлы и Гаяны. Всего их было около сотни. Самым знаменитым среди них считалась гора Рорайма, поднимающаяся над лесом почти на две мили, вершина которой, плоское плато, имела площадь свыше девяти квадратных миль. Типуи впереди была раза в четыре меньше. Когда-то, давным-давно, все эти десятки плоских гор были соединены вместе в один общий массив песчаника. После того, как Южная Америка отделилась от остальной суши и начала перемещаться, Древний массив раскололся на отдельные куски, а затем ветер и дождь превратили их в россыпь обособленных плато, одиноких часовых, оставшихся с давно минувших времен. Хотя сам Кендалл никогда не бывал в этих местах, он был наслышан о них по своим исследованиям необычных видов жизни. Относящиеся к докембрийской эпохе типуи принадлежали к числу древнейших геологических образований Земли, имели более почтенный возраст, чем большинство ископаемых останков. Эти острова среди джунглей, обособленные на протяжении столетий, были домом для ряда уникальных видов животных и растений, встречающихся только на их вершинах. Вследствие удаленности региона и обрывистых склонов, на многие из этих плато никогда не ступала нога человека. Оставаясь девственно чистыми и нетронутыми загрязнением окружающей среды, Эти уголки были исследованы на нашей планете одними из последних. Вертолет набрал высоту, преодолевая сопротивление усилившегося ветра, и устремился к горе, которая с высоты птичьего полета казалась угрюмой и негостеприимной, никогда не ведавшей присутствие человека. Когда вертолет поднялся над вершиной, стало видно, что она далеко не такая плоская и ровная, как казалось издалека. Всю центральную часть занимало небольшое дождевое озеро, в котором отразились навигационные огни. Вдоль его левого берега вода перекатывалась через край и стекала на более низкую часть плато, полку, покрытую невысоким редким лесом, пародией на пышущие жизнью джунгли внизу. Севернее озеро раскинулся каменный лабиринт, сотворенный ветром и водой. Пещеры, обрывы, целый лес причудливых столбов и все это было покрыто толстым слоем темно-зеленого мха или похожими на желатин водорослями. Но в расселинах Кендалл разглядел укрывшиеся орхидеи и цветущие бромелиевые, настоящий волшебный сад, орошаемый влагой туманами. Вертолет завис в воздухе, готовясь совершить посадку на плоский каменный пятачок рядом с озером. Луч его прожектора обшарил плато. Лишь тогда Хесс различил следы обитания людей. В одной из наиболее крупных пещер разместился роскошный каменный особняк с балконами, мезонином и даже оранжереей, заполнив ее целиком подобно бьющему через край рогу изобилия. Фасад здания был выкрашен во все оттенки зеленого, чтобы сливаться с окружающей местностью. Также Кендалл обратил внимание на загон с парой арабских скакунов и несколькими гольфкарами, которые здесь казались совсем не к месту, хотя и были также защитные зеленые раскраски. Позади здания на высоких бетонных столбах стояли несколько ветряных генераторов, таких же зеленых. Определенно, кто-то очень не хочет привлекать к себе внимание. И этот кто-то стоял рядом, держа над головой зонтик. Как только вертолет коснулся лыжами земли, Верзила открыл люк и выпрыгнул наружу. Ему пришлось нагнуться, спасаясь от вращающегося несущего винта. Рядом стояли наготове несколько человек с маскировочной сеткой в руках, готовые укрыть вертолет, как только лопасти остановятся. У всех у них были такие же смуглые круглые лица, как у верзилы и летчика. Скорее всего, они из одного племени. Сознавая, что выбора у него нет, Кендалл выбрался из кабины под моросящий дождь, ежась от холодной сырости высокогорья, разительно контрастирующей с жарой внизу. Он подошел к человеку, который, как был уверен весь мир, погиб 11 лет назад. Каттер Элфс. Для мертвеца ты выглядишь неплохо. На самом деле Каттер выглядел даже лучше, чем при их последней встрече. Это случилось целую вечность назад, на конференции по синтетической биологии в Ницце. Тогда взъерошенный молодой Каттер с раскрасневшимся от гнева лицом бурно возмущался тем, как плохо приняли его доклад Кендалл и другие ученые. Но чего он ожидал? И вот теперь этот человек выглядел подтянутым, уверенным. Его черные волосы были аккуратно уложены. В серо-стальных глазах сквозила спокойная целеустремленность. На нем были наглаженные льняные брюки и белая рубашка с длинным рукавом, поверх которой был надет бежевый охотничий жилет. «Ну а ты, друг мой, похоже, устал. И промок». катер протянул свой зонт. кендел гневно отверг его предложение. Никак не отреагировав на это, Каттер снова прикрыл зонтом свою голову. Не сказав больше ни слова, он повернулся, уверенный в том, что Хес последует за ним. Что тот и сделал? А куда еще мне идти? «Могу себе представить, как тяжело далась тебе дорога сюда», — снова заговорил Каттер. «Уже поздно, и Матео проводит тебя в твою спальню. На столике холодный ужин с горячим кофе, разумеется, без кофеина». «Завтра нас ждет длинный день». Ускорив шаг, Кендалл поравнялся с хозяином этих мест. Верзила не отставал от него ни на шаг. «Ты убил! Зверски убил столько людей! Моих друзей, коллег! Если ты ждешь, то после всего этого я буду сотрудничать с тобой!» Катер небрежно махнул рукой, останавливая его. «Все детали мы обговорим завтра». Дойдя до четырехэтажного здания, они вошли в двустворчатые двери и оказались в просторном пустом холле. Пол был выложен вручную паркетной доской из бразильского красного дерева. Потолок изгибался высоким сводом. На стенах висели французские гобелены. Если бы Кендалл не знал, из какой богатой семьи происходит каттер, он бы заподозрил нечистое в происхождении миллионов, которые ушли на то, чтобы в этой глуши тайно возвести такую роскошь. Хесс согляделся вокруг, понимая, что здесь должно быть еще что-то. Каттера никогда не интересовали богатство и финансовое могущество. Его страстью всегда была наша планета. Он начинал как борец за окружающую среду, финансируя на деньги своей семьи программы по сохранению видов. При этом Каттер обладал блестящим умом, чей зашкаливающий коэффициент Менце делал его гением. Хотя по отцовской линии Каттер был француз, учился он в Кембридже и Оксфорде. И именно в Оксфордском университете получила образование мать Каттера, и именно там кендел познакомился с ним. После окончания учебы Каттер объединил свой ум и бездонное состояние семьи и положил начало движению «За демократизацию науки» основав учебные центры по всему миру, многие из которых впоследствии разрослись в лаборатории, занимающейся генной инженерией и синтезом ДНК. Он быстро стал кумиром сообщества биохулиганов, этих безрассудных горячих голов, которые с восхитительным самозабвением пытались вскрыть генетические коды. Кроме того, Каттер обзавелся многочисленными приверженцами, агрессивно добиваясь пересмотра политики в области охраны окружающей среды. Со временем, по сравнению с ним, такие экстремистские группировки, как «Армия освобождения Земли» и «Спасем Землю» стали выглядеть умеренными консерваторами. Каттер притягивал к себе людей своим бунтарским характером. Он выступал за гражданское неповиновение и акции протеста. Но затем все переменилось. Кендалл оглядел Каттера со спины, отметив, что тот бережет свой правый бок. Находясь в Сенегале, где он боролся с браконьерами, Каттер подвергся нападению льва, того самого животного, которое он пытался сохранить. Он едва не лишился жизни. На какое-то мгновение он действительно умер на операционном столе. Его выздоровление было долгим и мучительным. Многие сочли бы это жуткое, страшное событие достаточным основанием для того, чтобы отказаться от своего дела. Однако Каттер наоборот продолжил его с удвоенной энергией. Казалось, он, выдержав на себе слепую ярость льва и оставшись в живых, в буквальном смысле познав клыки и когти природы, проник с еще большей страстью. И все же случившееся изменило его. Хотя Каттер по-прежнему оставался борцом за охрану окружающей среды, теперь им уже двигала более нигилистическая философия. Он основал новую группу единомышленников под названием «Черный Эдем», целью которого было уже не сохранение мира, О признание того, что он разваливается и нужно готовиться к краху, возможно, даже способствовать ему, заглядывать дальше массового вымирания в новый Генезис, в новый Эдем. За короткое время деятельность группы стала более радикальной. Ее сторонники превратились в одержимых фанатиков. В конце концов, Каттер, заочно осужденный по разным обвинениям в разных странах, вынужден был уйти в подполье. Именно скрываясь от правосудия, он и попал в авиакатастрофу. Хотя теперь уже не вызывало сомнений то, что его гибель с самого начала была уловкой, частью общего плана группы «Черный Эдем». Но что он задумал? Каттер подвел своего гостя к внушительной каменной лестнице, уходящей вверх. К ним навстречу спустилась женщина в свободной белой сорочке, подчеркивающей красоту ее смуглой кожи и гладких линий тела. Голос Каттера смягчился. «О, Кэндалл, позволь представить тебе мать моих детей». Протянув руку, он помог женщине сойти с последней ступени. «Это Ашул». Женщина чуть склонила голову, после чего все ее внимание оказалось полностью уделено каттеру. Казалось, ее глаза засияли в свете ламп. «To a fight on a promises a ton feels», — шелковистым шепотом произнесла она. кендел мысленно перевел ее слова с французского. «Ты кое-что обещал своему сыну». «Знаю, дорогая. Как только я устрою нашего гостя, я к нему приду». Ласково коснувшись щеки каттера тыльной стороной своей мягкой руки, женщина кивнула Матео. «Bienvenue, mon С этими словами она развернула и стала подниматься по лестнице. Нахмурившись, Кендалл посмотрел на Матео. «Фрео, брат!» Хесс всмотрелся в покрытое шрамом лицо Верзилы. Он ни за что на свете не догадался бы, что эта красивая, очаровательная женщина и великан-боевик, родные брат и сестра. Однако теперь, когда ему на это указали, он увидел фамильное сходство. Тронув Кендала за локоть, Каттер указал в дальний конец зала. «Матео проводит тебя в твою комнату. Увидимся завтра утром. Меня перед сном еще ждет одно важное дело. С присущим ему небрежным обаянием он пожал плечами». Как мне только что напомнила моя любимая жена, он «Онепромест, эст, онепромест». Обещание есть обещание. Каттер поднялся по лестнице следом за Ашу. Матео грубо схватил Кендала за плечо и повел прочь. Но тот не отрывал взгляда от спины каттера, представляя себе шрамы, так радикально изменившие этого человека как внешне, так и изнутри. «Зачем ты привез меня сюда?» Хесс подозревал, что уже знает ответ на этот вопрос, и это вселяло в него ужас. 23 часа 56 минут Маленькие пальчики стиснули руку Каттера, спускающегося по ступеням, высеченном в песчанике, который образовывал пол туннеля. «Папа, нам нужно поторопиться!» Каттер улыбнулся. Сын тянул его за собой с безрассудной импульсивностью, свойственной только молодости. В свои десять лет Джори находил увлекательным все вокруг, буквально излучая каждым дюймом своего привлекательного лица бесконечное любопытство. Мальчик унаследовал от матери мягкие черты и кожу цвета кофе с молоком, но глаза у него были отцовские, голубые. Местные знахари-шаманы прикасались к лицу Джори, подолгу смотрели ему в глаза, после чего объявляли его необыкновенным. Один старейшина племени выразился лучше всего – Он рожден для того, чтобы взирать на мир с безоблачного неба. Вот таким был Джори. Его голубые глаза были постоянно широко раскрыты, готовые увидеть новое чудо. Вот что заставило отца и сына пуститься в этот полуночный переход по подземным галереям. Они направлялись в биосферу, которую Катар устроил на Типуе, точнее, внутри неё. Все эти огромные глыбы песчаника были пронизаны пещерами и проходами, проделанными в мягком камне ливневыми потоками. Считалось, что здешняя система пещер является древнейшей в мире. Поэтому, совершенно естественно, древнее подземелье стало кузницей грядущего. Свет голых лампочек под потолком озарил стальную дверь в конце тоннеля, переграждающую дорогу дальше. Подойдя к электронному замку, каттер отпер его с помощью висящего на шее ключа карточки. С негромким жужжанием три засова толщиной в большой палец скрылись в двери. «Готов?» — спросил Каттер, взглянув на часы. До полуночи оставалось три минуты. «Замечательно!» Джори кивнул, от нетерпения покачиваясь с ноги на ногу. Каттер распахнул дверь, ведущую в другой мир, в новый мир. Он провел своего сына на площадку за дверью. Небо вверху было затянуто туманом. Моросил мелкий дождь, стекающий в глубокий провал впереди. Площадка выступала на 15 футов от края цилиндрического отверстия. По внутренней стене уходила вниз винтовая лестница, ведущая от вершины плато до самого основания типуя Отверстие было огромным, 300 метров в поперечнике. Но все равно втрое меньшем своего родственника, гигантского провала в Типуи Сарисориньяма в Венесуэле. И тем не менее, эта более скромная экосистема полностью удовлетворяла целям Каттера. Она представляла собой своеобразный остров внутри острова. И именно такие Типуи вдохновили сэра Артура Конан Дойла написать «Затерянный мир», населив остров среди облаков живыми потомками доисторической эры, безжалостного мира динозавров и птеродактилей. Каттера реальность возбуждала больше, чем фантазии викторианской эпохи. Для него каждая плоская гора была Галапагосским архипелагом в небе, кастрюлей с караваркой, в которой готовился эволюционный процесс, где живые виды в борьбе за существование изобретали самые причудливые приспособления. Каттер подошел к стене, украшенной гирляндами буйной растительности, с которой капала влага. Он осторожно указал на маленький цветок с белыми лепестками. Его, похожие на щупальцы листья, были покрыты крошечными стебельками, на которых висело посверкающие клейкие капельки. Джори, ты знаешь, как называется это растение? Папа, это же проще простого, вздохнул мальчик. Это росянка По дро... дро... дросера, улыбнувшись, подсказал Катер. Джори радостно закивал. Они ловят муравьев и жучков и едят их. Совершенно верно. Подобные растения были солдатами в ведущейся здесь эволюционной войне. Они выработали уникальные стратегии выживания, восполняя недостаток питательных веществ и нехватку плодородной почвы на вершине Типуи, в своем стремлении жить, став плотоядными. И такими были не одни только росянки но также и пузырчатки, сарациньи и даже некоторые виды бромелиевых, пристрастившиеся к вкусу насекомых на этом острове в небе. «Природа является самым действенным изобретателем», – пробормотал Каттер. Но иногда природе требуется помочь. Как только пробила полночь, стены расцвели мягким фосфорисцирующим светом, струящимся с вершины в погруженную во мрак глубину. Джорри радостно захлопал в ладоши. Именно ради этого он пришел сюда с отцом. Каттер ввел ген, отвечающий за свечение медуз, в ДНК обычной орхидеи, растущей на этой типуе – добавив также околосуточный ритм циклом свечения. Помимо удивительной красоты, растение также обеспечивало освещение для садовников, ухаживающих по ночам за этим причудливым садом. Хотя в настоящий момент мои растения не очень-то нужно подкармливать. «Смотри, папа, лягушка!» Джори протянул было руку к черной спине амфибии, вцепившейся в плющ. «Нет, не надо!» – предупредил каттер, отдернув сына назад. Он понял, что мальчик принял обитателя этой дыры за его близкого родственника, обычную лягушку, жительницу Типуи. Этот вид Ореофринелла, не умея прыгать и плавать, выработал противоскользящие пальцы на задних лапках, позволяющие ему лучше держаться на скользких каменных поверхностях. Однако эта лягушка не была коренным обитателем этих мест. «Помни», — предостерег сына Каттер, «здесь, внизу, нужно быть очень осторожным». Эта лягушка вырабатывала в железистых наростах на коже сильнейший нейротоксин. Каттер взял последовательность генов у австралийской рыбы-бородавчатки, самого ядовитого существа на планете. Одно прикосновение, и скоро наступит мучительная смерть. У лягушки практически не было врагов, по крайней мере в естественном мире. Потревоженная человеческими голосами, лягушка взобралась выше по плющу. Это движение привлекло внимание другого хищника. Из-под листка развернулись на ширину раскрытой ладони полупризрачные крылья. Вздрогнув, листок оторвался от стебля, демонстрируя ловкую мимикрию. Это был представитель семейства Феллидая, которые иногда также называют «ходячими листьями». Но только это создание не ходило. Его крылья затрепетали в насыщенном туманом воздухе. Крошечные лапки растопырились в воздухе, и оно бесшумно упало на лягушку. «Папа, останови его!» Должно быть, Джори почувствовал неминуемое. Мальчишка обожал лягушек. В спальне у него был террариум, где он держал несколько экземпляров. Джори шагнул было вперед, чтобы прихлопнуть нежные трепещущие крылышки, но Каттер перехватил его руку. На самом деле, видоизмененное насекомое могло разве что ужалить мальчика, но Каттер хотел преподать сыну еще один урок. «Джори, что мы узнали о законе джунглей, о хищниках и добыче?» Как выразить одной фразой? Выживает самый приспособленный. Уронив голову, едва слышно прошептал мальчик. Улыбнувшись, Каттер взъерошил сыну голову. Молодец. Опустившись лягушке на спину, насекомое пронзило острыми лапками ядовитую кожу и начало пиршество. На глазах у взрослого и ребенка бесцветные крылья налились алой краски свежей крови. Как красиво, пробормотал Джори. Нет, это природа. Красота является лишь еще одним средством, изобретенным матерью природы, которое помогает живым организмам выживать. Будь то сладкий аромат цветка, привлекающий пчелу, или пестрые крылья бабочки, сбивающие с толку охотника. Всем живым миром движет только одна цель – выжить, передать свои гены следующему поколению. Шагнув к краю площадки, Катер посмотрел вниз в пропасть, до самого дна, которое было больше мили. Через каждые 10 метров экосистема менялась. У самого верха провала было холодно и сыро. На дне царила тропическая жара. Плавный переход от одного к другому позволял создавать тестовые зоны, уникальные экологические ниши, придавая новый толчок работам каттера. Каждый уровень был обозначен своим цветовым кодом, от светлых оттенков вверху до темных внизу. И все уровни были отделены друг от друга биологическими и физическими барьерами. На самой глубине был черный цвет, смертельно опасный. Даже в сиянии видоизмененных орхидеи катер с трудом различал погруженные в темноту влажные джунгли, растущие на дне на плодородной почве, обогащенные органическими останками, проливающимися сверху. Этот пятачок изолированного влажного тропического леса представлял собой идеальную естественную теплицу, где укрывались самые главные творения Каттера, набираясь сил, учась жить самостоятельно. Живущие в здешних краях индейцы боялись этих затянутых туманом Типуи, утверждая, что в них обитают злые духи. Теперь легенды становились явью. Но только эти новые духи были сотворены руками Каттера с расчетом на будущее. Каттер стоял на краю площадки, глядя в бездонный провал. Это были новые Галапагостские острова нового мира. «Мира, который не будет знать тиранию человека».